Гляделки на поправке. Комиссар поправляется, но он еще очень слаб. Только вчера его перевезли, наконец, на квартиру, в дом бывшего купца Старовойтова, и Степка Гавря ходил навещать его. Все в классе окружили Степку и слушают. Он говорит, сообщает Степка, что когда жар у него был, так все ему мерещилось насчет путешественников этих самых, А и Б, из задачки. «Помните, ребята? Он говорит, прямо всех там в больнице замучил. Почему никак они не встренутся, путешественники? Все едут и едут. Как съехались, — говорит, — так и пошел на поправку». «Это он, наверное, все про нас думал. А у него так получалось из-за температуры», — солидно объясняет Зоя Бамбука. «Ясно, — соглашается Степка. Меня к нему только на 10 минут пустили. Там сестра милосердная у него еще дежурит, из больницы. Так он только и твердит все». «Как там у вас в школе? Да не безобразничаем ли мы? Да как Карлыч справляется? Да подтянулся ли Бендюк по алгебре?» Все смотрят на Бендюга. Он багровеет, пожимает своими толстыми плечами, хочет что-то, видно, сморозить, но, поглядев в глаза Степки, отворачивается. «Да», — продолжает Степка, — «давайте уж, ребята, пока что без глупистики. Ему сейчас волноваться крышка. Вон, спросите у Лельки, доктор так сказал». «Верно ведь? Давайте уж пока без всяких этих несознательностей, а то в крайнем случае можно и по шее заработать, это я предупреждаю». «Верно, Жук?» «В два счета!» — откликается Костя Жук. «Мы что, люди или кто?» «Это надо уж последним быть, я считаю, чтобы сейчас ему здоровье повредить». «Ты, и Бендюк, это тоже учитывай!» «За собой поглядывай», — обижается Бендюк, — «сознательные» и, оттолкнув плечом стоящего возле него лабанду, он выходит. А Степка говорит мне. «Книжку он просил какую-нибудь почитать. Я уж заходил к вам, да братишка без тебя не дает. Дашь? Я снесу». «Я сам», — говорю я. «Что же выбрать мне для комиссара? Пока я дома роюсь в книгах, Оська сообщает мне. А Степка просил вот эту, как ее забыл, крестомонтию». Христоматию удивляюсь я. Да нет, говорит Оська, морща лоб и губы. Ну, погоди, я сейчас вспомню. Ой, вспомнил. Конечно, он говорил не Христомонта, а Сакрамента. Вот теперь я знаю. Но нет такой книжки Сакрамента. Так ругаются приезжающие иногда в город колонисты минаниты. Дон Норветор Сакраменто. Это что-то вроде чертовщина. Какую же книжку просил для комиссара Степка? Степка сказал еще, что он граф, и есть такое ружье. Помогает мне догадываться Оська. Понял, все ясно. Не Кристомонта, не Сакраменто, а Монте-Кристо. Граф Монте-Кристо. Но у меня нету такой книжки. И верный своим швамбранским вкусом, я останавливаюсь на древнегреческих мифах и на Робинзоне Крузо. Аккуратно завернув обе книжки в старую газету, я несу их комиссару. Бедно живет комиссар. Голый стол застелен газетой, На ней из-под наброшенного ватника стегонки Торчит нос жестяного чайника. На потухшей печке буржуйки Одиноко стынет медный солдатский котелок. На бамбуковой этажерке стопочка книг. На верхней написано «Политграмота». Только кровать у комиссара роскошная, Такая широкая, хоть поперек ложись. Спинка изголовья и передок фигурные, ковровые, расписные. Прямо сани параконные, а не кровать. Должно быть, осталось от купца Старовойтова. На оставшихся шпалерах приколоты кнопками портреты Карла Маркса и Ленина. Стену над кроватью закрывает большой и смачно напечатанный плакат. На нем изображен красноармеец в шлеме-шишаке с пятиконечной звездой. «Как я не повернусь!» Откуда ни посмотрю, он пристально глядит с плаката прямо мне в глаза, и как будто именно в меня уперся указательный палец, грозно и требовательно вопрошая «Ты записался в добровольцы?» Так и написано крупными буквами на этом неотступно настигающем меня плакате. А я и так чувствую себя не очень уверенно. Никто меня не встретил в синях. Больничная сестра, видно, уже ушла, и мне пришлось несколько раз постучать в дверь, пока я не услышал тихий, почти незнакомый голос комиссара «Заходите». Комиссар непривычно острижен. Он так ужасно исхудал, что слишком широкий ему ворот бязевой рубашки сползает с костлявого плеча. Комиссар улыбается мне слабой и какой-то виноватой улыбкой. «Здоров». «Вот все, доктора ходили. А теперь уже докторята заявляются. Значит, ша». Похворал и точка. «Ну как вы там, крокодилы?» Он принимается расспрашивать меня про школу. Потом я читаю ему вслух о подвигах Геракла. Я стараюсь читать с выражением, и сам незаметно вхожу в раж, когда Геракл отхватывает одну башку за другой у девятиголовой лирнейской гидры. Я нарочно выбрал именно этот второй подвиг Геракла, потому что не раз слышал на митингах о лютой многоголовой гидре контрреволюции. И вот я читаю о том, как герой победил это яростное чудовище, истекшее черной ядовитой кровью. Комиссар спит. Он, наверное, уже давно уснул. Мерно поднимается и опадает, его исхудалая, но все же просторная грудь. А я сижу и не знаю, что же мне теперь надо делать. Уйти? Неловко. Так сидеть? Глупо как-то. Да и неизвестно, сколько все это будет продолжаться. В комнате тихо. Слышится только дыхание комиссара. Да иногда чуть слышно щелкнет что-то в жести остывающего чайника на столе. И не спуская сверлящих глаз, тыча в меня пальцем, уставился мне в лицо со стены красноармеец. И я тоже не в силах уже отвести от него глаз. Получается совсем как в гляделках, когда мы играем у нас в классе. «Один на один, кто кого пересмотрит». Но так яростно, так неотрывно вперился в меня своими беспощадными глазами красноармеец на плакате, что я, кажется, сейчас сморгну и проиграю. «Попить», — тихо произносит комиссар, не раскрывая бледных век, глубоко закатившихся в темных глазных впадинах. «Я бросаюсь налить ему из чайника в кружку. Чай еще не совсем простыл». Комиссар пьет из моих рук, приоткрыв глаза, и смотрит на меня с благодарностью. «Ты бы сам чайком пополоскался. Только у меня морковный. И сахар весь. А сахарин не велят. Говорят, отражается на почках после тифа. Чтобы не обидеть комиссара, я наливаю себе мутноватый, отдающий чем-то сжженным настой, и пью его несладкий, чуть теплый, безвкусный». И тут же у меня созревает план. Завтра я осуществлю его. Подняв глаза над кружкой, из которой я цижу морковный чай, я осторожно перевожу взгляд на стену. Красноармеец смотрит на меня также же пристально и неотрывно, но теперь меня уже не смутить. Я знаю, что мне делать».